Глава третья. Эдвард Тойвович, что удивительно, отпустил меня без всяких проблем. Как говорится, дал мне время для решения всех трудностей. Кактус при этом старался мне мешать, по крайней мере, все очень походило на это. То шнурки найдет с заведомым финалом этого поиска, то начнет грызть столешницу. А вечером учудил по полной, отгрыз немалый кусок табурета. Говорил, мол, «Зубы чешутся». Попытался дать ему щетку, но тот лишь акцентировал проблему на том, что у него лапки. А мою помощь в чистке зубов и десен не принял. Захохотал не совсем естественно, я бы сказал, насколько это возможно с говорящим котом, и ушел с гордо поднятым хвостом драть когтями обои в коридоре. Глядя на него, я не мог до сих пор поверить, что вот это четырехлапое, пушистое и толстое создание — когда-то было по заверениям других одним из сильнейших наемников. Хотя, если учитывать ширину его пасти, а особенно количество зубов, то вполне похоже на жутко опасную тварь, как минимум. В целом, до самого сна он подобной ерундой и занимался, изредка подкидывая идеи насчет Вадима. Но само решение явилось на следующее утро. Точнее, в момент, когда я смотрел «Третий сон», Эдек, в четвертом часу утра, Мой мобильный телефон начал трезвонить, как умалишённый. Не с первого раза, но всё же я поднял трубку, пытаясь отклонить будильник, и не сразу сообразил, что мне на самом деле звонят. А вот звонила как раз моя цель. «Яр, ты спишь?» Голос Рыжего был несколько другим, не таким, как раньше. Были другие нотки, словно он не просто говорил, но и одновременно рычал, пытаясь держаться в этих порывах а также глотал некоторые окончания, словно ему говорить было тяжело. «А как сам-то думаешь?» — моментально вспылил я, не задумываясь, что рыбка сама попалась на удочку. Все же я был чертовски сонным и раздраженным. Но это сонное состояние мигом улетучилось не без помощи кактуса. Все дело в том, что динамик моего телефона был весьма громким, а также были громкими и мои мысли, так что спящий клубок когтей и зубов мигом открыл глаза, стоило мне подумать о Вадиме. Цепился в ногу так, что я зашипел невольно и попытался его стряхнуть. Но то, что он хотел, и так было понятно. «Не дерзи ему. Растягивай разговор. Узнай, где он, и выясни, как он и в каком состоянии. Не стоит сразу давить на изменения. И не вздумай ляпнуть что-то про симбионтов, точнее, про носителей. Ты меня понял?» Ответом был кивок и продолжение телефонного разговора. «Что хотел-то?» Тут же продолжил я после подсказки кактуса. «Случилось что?» Ответом была тишина, а затем непонятное бормотание, которое длилось чуть больше минуты. У меня сложилось впечатление, словно я разговаривал с иностранцем или душевнобольным, который и слов-то не знал. Но это было лишь началом. «Бргв, Ярослав, мне нехорошо», раздалось по ту сторону телефона спустя несколько секунд отчетливого бреда. «Что именно?» «Тебе плохо? Ты заболел?» Я слез с кровати. «Вадим, не молчи!» Дальше он отвечал уже более членораздельно, но говорил медленно, словно осторожно подбирал слова или тщательно пытался их выговорить, пусть и с большими паузами. «Просто приезжай, помоги мне, я боюсь!» «Тебе угрожают?» постарался я добавить в голос побольше тревоги. «Боже, да что я такое говорю?» «Он монстр! Самый натуральный монстр, которого нужно убить!» Но в его голосе было не только чужое, но и что-то родное, в чем я мог зацепиться за старую дружбу. «Может...» «От диких есть лекарство?» Я повернулся в сторону дверного проема, где сидел кот и наблюдал за мной. «Можно его вылечить?» «Не неси чепуху!» Тут же отозвался кактус, демонстрируя свою лапу с когтями. «Лекарство одно. Смерть!» «Ты сможешь приехать?» — тут же заговорил Вадим, но вполне себе своим голосом и без рыков. «Приноровился, что ли?» «Я у бабушки еще живу. Нам бы повидаться, может, ты сможешь меня понять?» «Что именно понять?» — спросил я, когда пауза затянулась. «Меня. Нового меня и мою болезнь. Сложно объяснить». Ответа он не дождался. Пробормотал опять же со странным рыком «Жду тебя» и повесил трубку. Я смотрел на кота, он смотрел на мое изумленное лицо. Искра, буря, безумие и полная тишина, которую кактус первым и нарушил. «Значит так, Ярослав». Он вернулся в комнату, запрыгнув на кровать и почесал себя за ухом. «Собирайся, приводи себя в порядок и выезжаем. Но вдвоем, понял меня?» Почему вдвоем? «Уточнил я у него. Я, по крайней мере, смогу определить, когда у него окончательно под воздействием изменений сорвет крышу. Его рыки слышал?» В ответ еле кивнул. «Умничка! Вот это и есть борьба его организма. Он и так, если я все правильно услышал, еле-еле контролирует речевой поток. Увы, разумных диких до него я еще не встречал. Точнее, диких, способных сохранить человечность». Но, как показывает практика, и если судить по-услышанному, он еще борется. «Что ты предлагаешь сделать?» — тяжело вздохнул я, принимая его слова. «Убить!» — махнул из стороны в сторону хвостом кактус. «Перед этим можно втереться в доверие, что ты ему поможешь, что ты его понимаешь. Смекаешь?» Меня искренне возмутила его фраза «втереться в доверие». Я еще нож в спину лучшего друга не вставлял. «Лучший друг лучшему другу рознь. Я вообще не понимаю, как ты можешь так спокойно его жалеть после всего того, что он сделал? Тебе напомнить твою сестру?» Продолжил настаивать на своем кот. «Или, может, ты забыл, что случилось в твоем институте?» «Не стоит», — отмахнулся я, глазами выискивая джинсы и футболку. «Надо будет. Сразу убью. А так я хотел бы с ним поговорить. Возможно, понять». «Но зачем?» — глаза кактуса расширились до неузнаваемости. «О чем с ним говорить? Он сам тебя зовет, и явно не для помощи, и пожрать хочется, ибо бабку и папашку он уже загрыз в приступе голода!» «А может и нет!» — воскликнул я. «Может, он действительно борется и сможет побороть свои изменения?» «Ага, станет мутантом и будет бороться с другими дикими!» — искренне засмеялся кот. «А нет, еще лучше!» создаст реабилитационный центр для диких. Только вслушайся в эту чепуху. Ярослав, он... он мертв для тебя как друг. Пойми ты это. С момента его становления диким, он больше не тот, кем ты его знал. И чем раньше ты это поймешь до нашей поездки, тем больше шансов, что это ты его убьешь, а не он тебя. Да я и сам понимал все это. Но золотое правило... Точнее, всем известная фраза «Надежда умирает последней» имела место быть. Учитывая, что Вадим и так из ряда вон исключение в мире диких, он разумен и старается им быть. Кактус, правда, совсем не разделял моего мнения. За время, пока я собирался и пил кофе, он не один раз упомянул, что разумность Вадима лишь отклонение от небольшой нормы этих тварей. Но не больше. Итог будет один. Он станет сильнее и сожрет достаточное количество людей, чтобы в район пришла зачистка и зачистила всех, и правых, и виноватых. Про эту самую группу зачистки я слышал уже не первый раз. Правда, о самой сути, как и о группе, из которых она состоит, оставалось лишь догадываться. Но Миша, ой, кактус, напрочь отказался пояснять о ней. Словно одно упоминание о зачистке было для него чем-то болезненным. Может, попадал под нее? Нет, если бы попал, я так понимаю, его бы среди нас не было». Ну и меня, соответственно, тоже. Любопытно, а как бы сложились события и моя жизнь, если бы всего этого не случилось с нами, а Вадим между делом остался носителем симбионта, хоть и диким? Сожрал бы меня сразу или оставил на потом? Утренние таксисты, особенно в будние дни, были не самыми приятными собеседниками. Не то чтобы я прям рвался пообщаться с очередным водителем, но на данный момент мне именно внимания для отвлечения не хватало. После того, как некий Николай, если можно было судить по приложению, вывалил на меня помойное ведро недовольства насчет кота, он и слова не сказал больше, как мы уселись в автомобиль. Для себя, кстати, я запомнил одну важную вещь — пора покупать переноску. Хоть как как-то это и не нравилось, но для решения такой мелкой проблемы, как перевозка животного, это нужно было сделать. Тем более проще так, чем тратить кучу времени на переговоры. Уловив ход моих мыслей, он, сидя на моих коленях, начал выпускать когти в ноги. Как бы, ну, показывал свое мнение на этот счет. Хотя на самом деле думал о другом. Посоветовал мне сдать на права и купить машину, чтобы не было таких проблем. Жаль, что он не понимал сути и ценовой категории этих двух вещей. Для того, кто когда-то назывался Михаилом, эти вещи, похоже, никогда не представляли интереса. В целом, до самого пригорода, да и до улицы, где стояло три домика, среди которых был тот самый бабушкин дом моего друга, мы добрались быстро и с ветерком. А вот уже высадив нас, таксист словно специально забуксовал, дабы я поел как можно больше песка. Кактус матерился, громко, в моей голове. Но проблему с песком в шерсти это не решило, пришлось почесывать, дабы четырехлапый наемник успокоился. Роли особо это не сыграло, и песка в шкуре кота было много, но, по крайней мере, он остыл, и мы двинулись в сторону калитки. Застыв у забора рядом с полуоткрытыми воротами, я попытался разглядеть в окнах хоть какой-то признак жизни, но все четыре окна были плотно занавешаны шторами, и, казалось, словно дом давным-давно был мёртв. Не было дыма из трубы, хотя Агафья Павловна постоянно топила печь даже летом, хоть и было электричество, не было постоянного белья и трепья на сушильных канатах. Да и холодно как-то здесь было. Нелюдимо, я бы сказал. Все же первый шаг был сделан. Шаг в неизвестность и опасность. Воспользовавшись советом кота, я тут же убрал руки из карманов джинсов, вдруг придется отмахиваться от обезумевшего Вадима, а также постарался как можно больше посматривать вокруг себя. Не из-за того, что я мог наступить на капкан или что-то еще, а найти отклонение от нормы, чем они проявлялись, я так и не понял, а кот лишь намекал, что диких может быть гораздо больше. Он в этом ошибался, слава богу. Как только моя рука замерла около двери, чтобы постучаться, она открылась. По ту сторону порога стоял мой когда-то лучший друг, на которого было страшно смотреть, исхудавший так, что заострились черты лица, Бледный, будто кучу месяцев, не выходил из подвала. Глаза красные, словно он только-только проснулся, а руки... Они не могли не привлечь внимания. Он и так был долговязым, но сейчас они были явно длиннее привычного. А желтоватые ногти вот-вот грозились превратиться в когти. В его лице остался лишь намек на человека. Сильно выделялись скулы и чуть выступающий подбородок, намекающий на увеличенное количество зубов. Да и взгляд был недобрым. Отнюдь недобрым. «Проходи», — Вадим заговорил почти сразу, поворачиваясь ко мне спиной. «Чайник сейчас поставлю». Кот тут же взревел в голове. «Убей! Прямо сейчас, пока не поздно! Пока он не ждет!» Но я этого не сделал, а медленно последовал вслед за Вадимом. Внутри самого дома был сущий бардак, разбросанные вещи, еда, какая-то битая посуда и бутылки. Так, скажем, ласковым и домашним уютом в исполнении руки бабули Рыжего тут и не пахло. А она-то точно не позволила бы себе такого. Что говорила только об одном. Ее здесь больше нет. «Извини за бардак», — раздался голос Вадима из кухни. «Бабуля уехала с концами к своим родственникам» и оставила тут все на меня. Как видишь, не особо справляюсь». На его голос повернул на кухню, где было самое чистое место в доме. Пыли, правда, много, да и холодильник, в который я по привычке заглянул, пустовал. «Вадим», — протянул я, застыв у стола, «что с тобой произошло?» «Пожалуй, он повернулся, блеснув недобрым взглядом. Это будет очень долгая история». В момент, когда я увидел его взгляд, первое, что пришло мне в голову — порабить Сразу, в глотку, чтобы не было у рыжего и малейшего шанса меня поранить. Но всегда было одно «но». «Ты не поверишь в то, что я тебе сейчас расскажу». Он неожиданно открыто улыбнулся, его глаза, казалось, потухли, и он вновь повернулся ко мне спиной, разливая по чашкам кипяток. Сразу предупреждаю, история не из самых приятных и реальных. А верить или нет, но, ну, Вадим вновь повернулся. Ярослав, мне кроме тебя больше не с кем поделиться этим. А с отцом я сделал пару шагов назад, нащупав спиной дверной косяк. Ему нельзя рассказать? Папу нет. Больше нет, ответил он, поворачиваясь обратно к чаю. Первым погиб в этой суматохе. И я не про взрыв, как ты понимаешь. Ты это...» Он резко развернулся, да так, что из двух больших чашек выплеснула вода. С такой же резкостью сделал шаг в сторону, поставив чашки на стол, но словно даже не заметил этого, а затем опять заговорил. «Не бойся, не трону тебя. Садись и слушай». А этого... Он пальцем показал в сторону моих ног, одновременно потерев нос. И только в этот момент я понял, где кактус сидел. Подальше от меня. Что-то у меня на кошек аллергия пошла.